Глава 7 В политике и в картах друзей не бывает. «Они уже должны быть в курсе», — пробормотал илай разворачивая карту Меридиана и сдувая с нее пылинки. «Ответ придет в ближайшее время». арон нахмурился. «Ты уверен, что они согласятся?» «Даю крыло на отсечение». илай усмехнулся и провел ладонями по лицу, пытаясь скрыть усталость. Он не помнил, когда в последний раз спал больше пары часов. Они соберут в замке самых сильных ангелов Небесной Армии весь легион Микаэля и, возможно, подготовят к сражению асхайцев и льерстцев, что им прислуживают, но они согласятся. Дагнер сидел в центре стола и постукивал пальцами по деревянной поверхности. Илай знал этот взгляд. Эрден сомневался в его плане. «Слишком опасно», — покачал он головой и выжидающе посмотрел на Аарона. «Тебе так не кажется?» «Если Эстелла сделает все правильно, и мы сможем заранее подготовить костяного черепа, могу сказать, что этот план Илая — один из его лучших». Арен скривился, не желая признавать превосходство давнего соперника, на что Атерес самодовольно фыркнул. «Но после того, как мы заберем Эстеллу, Сенат не успокоится. Учитывая, что армия беспечных совсем скоро прибудет в ир они не будут ждать и ударят по нам при первой же возможности, а мы пока не готовы к такому сражению». Илай провел подушечкой большого пальца по шраму над верхней губой и тяжело восдохнул. Аарон и Дагнер всегда были слишком осторожными, поэтому довольно часто могли упустить шанс. Сейчас им нужно действовать быстро, не задумываясь над рациональностью каждого шага. Времени осталось слишком мало. Когда на континент приплывет армия Осталиса, они вернутся к тому, с чего начали, снова затаятся и будут ждать. Он ждал слишком долго. «Именно поэтому после освобождения Эстеллы они начнут атаковать, а мы...» Илай посмотрел на карту и указал на центр столицы, где был изображен стеклянный замок. «Совершим контратаку!» Аарон подошел ближе к Илаю, сосредоточенно наблюдая за выражением его лица, словно хотел проникнуть в голову Атереса и узнать, что же он на самом деле придумал. арен хорошо чувствовал его намерения, несмотря на их давнюю вражду. Возможно, именно благодаря ей два командира смогли так слаженно работать, объединив силы оборонительного и атакующего отрядов. Йоргенсен прищурился и спросил. «И о какой же контратаке идет речь?» Илай выдержал короткую паузу и сложил руки на груди в упор, смотря на Дагнера. Иногда взгляды, которыми перекидывались командиры, были красноречивее слов. И Дагнер, и Лай был в этом уверен, уже предугадал его следующий шаг. «Мы возьмем стеклянный замок штурмом». Два командира на мгновение замолчали. Затем эшден протянул. «Считаешь, время пришло? Нам нужно сделать это до того, как армия цирей прибудет в ир -Элим. Потом захватить замок станет намного сложнее». «Думаешь, сейчас его легко захватить?» Недоверчиво поинтересовался Аарон. «Небесная армия, асхайцы, льерцы и шесть членов Сената — это далеко не простый лай. Мы потеряем часть пылающих, а сейчас важен каждый, кто готов дать властям отпор». Аарону не обязательно было указывать на это. В их войне не выдавалось дня, когда бы они не теряли своих товарищей, и когда бы не ценилась каждая жизнь. «Ты специально хочешь отвлечь их похищением Эстеллы?» — задумчиво произнес Дагнер, поправляя черную повязку и поглядывая одним глазом на карту. «Мы могли бы вторгнуться в замок хоть сегодня ночью, но после похищения они утратят бдительность и ослабят оборону замка». Илай коротко кивнул. «Умно!» — наконец признал Аарон. «Благодарю». Илай долго раздумывал над каждым шагом этого плана. Он был отчаянным и опасным, но другого выхода нет. Чем раньше они захватят сердце безымянного королевства, тем раньше смогут привлечь на свою сторону больше союзников. Элай был уверен, что сенат Меридиана хранит множество тайн и знает, как вернуть силу путям. В замке находится артефакт, способный перенести их в невесомье. Даже если корона не сможет перекинуть его, под ангела, к путям, она сможет сделать это со Стеллой. «Нет смысла прятаться. Нужно показать силу Альянса всему новому миру. И нужно, наконец, понять, где скрывается Дафна. Как только она выйдет из тени, лай своими руками снесет ее голову с плеч. Группа, отправившаяся в Ронду, должна вернуться к вечеру», — произнес Дагнер, рассматривая карту. «Давайте обсудим детали до их возвращения». Аарон хмыкнул. представляя реакцию Нэша, когда он узнает, что пришло время штурмовать Сенат. «Представь лучше Астру, она будет верещать, как сумасшедшая», — ответил эшден не поднимая взгляда. Илай и Аарон переглянулись, не сдержавшись, они в один голос рассмеялись. Никто не знал, что он был Икаром. Никто не знал, что он возглавлял первое восстание. Никто не знал, кто скрывался под хладнокровной маской командира. Иногда даже сам Илай этого не знал. Правда, многие годы парила где-то рядом, то приближаясь и заставляя погружаться в воспоминания, то испаряясь и давая надежду на то, что он навсегда забудет о прошлой жизни. Порой и на самом деле не забывал. В такие моменты, когда наш смеялся над спящей Клэр, когда Астра листала свои модные журналы, а Аарон вызывал его на поединок, когда Дагнер расхаживал по пещере и переживал за состояние повстанцев, а Тобиас Мортон готовил им плотные обеды. Элай забывал о тяжести, опустившейся на его сердце многие столетия назад, и чувствовал себя обычным человеком. Не ангелом, не падшим, а человеком. Но большую часть времени он помнил, и это разъедало его изнутри. О том, что он и есть Серафим и Кар, в Альянсе знали лишь пятеро — Дагнер, Кира, Астра, Нэш и аран Проходя через залы, где тренировались пылающие и вытягивались, когда замечали командира, он видел знакомые лица. Вот этот ангел, так же, как и Элай, состоял в легионе Дагнера. Этот падший раньше был ангелом низшего ранга и отправлялся с ним на задание в Кельфорд. Они смотрели на Элая и даже не подозревали, что знали его на небесах. что в 888 году они следовали за ним, поднимая пески черной пустоши и сотрясая Эрелим своим кличем свободы. Каждый повстанец думал, что Икар давным-давно погиб. Некоторые считали, что он до сих пор скитается по бездне. Другие — что боги превратили его в обычного смертного и сослали в безымянное королевство вместе с Дафной. Илай понимал, когда придет время, они должны узнать его историю. Они должны снова поверить, Но не в Серафима и Кара, а в падшего ангела Илая, и встать с ним плечом к плечу. Его историю должен узнать весь эр и Новый мир. Илай давно догадывался, что Микаэль знает правду. Он удостоверился в этом еще в Вилоре, после обращения сената на площади Оритела, когда главнокомандующий встал перед Эстеллой и Илаем и собрался рассказать Соларе его тайну. Это было ожидаемо, ведь Микаэль всегда был одним из самых приближённых к богам Серафимов. Но вот знал ли об этом сенат Меридиана, для Илая остаётся загадкой. «Командир Атерес!» — раздался за спиной юношеский голос и вывел Илая из размышлений. «Командир Атерес!» — я не глухой, Шира! — проворчал Илай, поворачиваясь к парню и прислоняясь плечом к каменной стене пещеры. Шира, громко дыша, бежал по коридору с округлившимися глазами. илай насторожился «Что случилось?» Он даже не понял, когда стал запоминать имена пылающих. Десять, сто, тысяча. Илай знал поименно каждого повстанца и помнил их истории. Кто бежал от властей безымянного королевства, кто поднялся к ним из бездны, а кто предал пантеон и не вернулся на небеса. Командир должен знать своих людей в лицо, а не понаслышке. «Командир Атерос, у нас беда!» Этот экземпляр был с восточных земель безымянного королевства, о чём говорила его необычная внешность — смуглая кожа, волосы цвета воронова крыла и раскосые голубые глаза. Широ остался сиротой, его смертных родителей убили ангелы, но юноша не впав в пучину отчаяния. Он нашёл своё место в Альянсе, за что Элай молча его уважал. «Не тяни!» — пригрозил Элай серьёзным тоном. «Иначе будешь таскать мешки с зерном!» «Как раз про мешки!» — воскликнул Широ, размахивая руками. «Зерна осталось на несколько недель. В последнее время Тобиус очень неэкономно распределяет ресурсы, и...» «Это не проблема, шира устало выдохнул Илай, когда узел нервов расслабился. «Мы несколько лет живем за счет грабежей Сената. Когда Коффман вернется из Ронды, передай ему найти новый склад в Ситрисе или Скаре. А овощи...» — за продовольствие отвечают Нэш и Кира. — тверже произнес Илай. — Я понимаю, что ты совсем недавно присоединился к Альянсу, но переживать не о чем. В складах Сената есть все, что нам требуется — и овощи, и зерно, и мясо. Поисковый отряд отлично обчищает их. Еще вопросы? — Никак нет, командир Атерос, — улыбнулся во весь рот Шир, раскрещивая около груди два пальца. — А можно мне взять несколько булочек, оставшихся сужи? Илай недослушал и двинулся в сторону тренировочного зала. По пути ему встретилось еще несколько пылающих, которые интересовались, где можно взять запасные клинки из рондонской стали, когда из Асхай вернется отряд Киры, отправившийся туда на разведку, и через сколько дней к Альянсу присоединится еще одна группа ведьм. Илай стойко отвечал на каждый вопрос, похлопывая пылающих по плечам и старался не рухнуть на каменный пол от недосыпа. «Да, он падший ангел, но даже падшим ангелам иногда нужен сон». Илай вошел в куполообразный каменный зал и снял кофтан альянса, оставшись в одной белой майке и штанах. В одежде ангелов и падших были специальные прорези для крыльев. Некоторые же привыкли надевать кофты с завязками на спине, но в любом случае переодевание вызывали у каждого крылатого некоторые сложности. Он отбросил упавшие на глаза волосы и подошел к столу, на котором лежали ангельские клинки, в идеально ровных линиях от самого короткого до самого длинного. Каждый повстанец знал, что Илай с ними сделает, если увидит беспорядок в тренировочном зале. Ему нужно очистить мысли, а единственный способ сделать это — убить кого-нибудь, либо просто потренироваться. Но с убийством было бы намного приятнее. Когда Илай заметил в углу Кирана, он неосознанно оскалился и направился в его сторону. Он говорил себе, что относится к каждому повстанцу одинаково, но эта каштановая шевелюра, всегда мелькавшая где-то поблизости, так и напрашивалась на острие его клинка, а Элай никогда не отказывал своим людям. «Существует несколько видов сук», — объясняла Астра, пока они пересекали шумные улицы Эскадона и двигались в сторону крепости Кровавых Клинков. Они с Клэр чуть отстали от остальной группы, и Мортон с интересом слушал ее размышления. Взять, например, меня, захру и леону Я отношусь к безобидному виду сук, потому что, в отличие от Захара, не причиняю никому вреда. Я могу заткнуть рот любому, кто косо на меня посмотрит, и разрубить их тело пополам, но, по большому счету, мне просто нравится говорить то, что я на самом деле думаю». Астра пригладила короткие волосы, которые блестели на солнце, как настоящее черное золото, и обнажила белоснежные зубы в лукавой улыбке. Они накинули на голову капюшоны, но это не помешало ей бросить многообещающий взгляд на тамплиера, кружившего около пекарни, и заставить его зардеться. «Видишь?» — обратилась она, кошарашенный Клэр. «Все любят такой вицук». «А к какому тогда относится Леона?» — растерянно спросила Клэр, наблюдая за ангелом, которая слишком уж прижималась к Нэшу и хихикала над его шутками. Астра победно улыбнулась, когда черты лица Клэр исказились от гнева. За многие десятилетия наблюдений за смертными она стала отлично различать их эмоций. «Не торопись, Мортон!» — Астра пригрозила ей пальцем, и Клэр покорно умолкла, продолжая из-под лобья оглядывать город. захра Корвелл относится к сукам-психичкам, которые слишком сильно хотят власти и всеобщего признания. Такие женщины опасны, но на эмоциях могут натворить глупостей. «А вот она...» Астра указала на хохочущую Леону. «Знает о своих недостатках и прекрасно их скрывает. Такие суки жаждут быть в центре внимания. Они отлично пользуются своей ангельской красотой, соблазняют и делают вид, что им плевать на весь мир. Но на самом деле глубоко внутри хотят любви и человеческого спокойствия». «Любви с командиром повстанцев», — услышала Астра бурчание Клэр. Она громко засмеялась, чем привлекла внимание нескольких рондонцев. Во всех четырех королевствах их знали в лицо, поэтому им запрещалось заговаривать с жителями и подходить к ним слишком близко. Но Астре было плевать. Если нужно, она будет выкашивать эскадон с помощью лука и одной стрелы. Хотя на таких чудовищ одной стрелы будет маловато. «Все женщины хоть немножко, но суки!» продолжила Астра, поглядывая на озадаченную Клэр. «Но это неплохо, Мортон. Я готова поклоняться женщинам. Они настолько сильны духом, что запирают чувства на замок, когда им делают больно, встают каждое утро с кровати и продолжают сражаться. Даже захра Корвал заслуживает капли уважения, хотя она та еще стерва, разграбившая свое королевство. Мы не знаем, чему ее учили, кто привел ее в сенаты и что она пережила». «Но если бы она выбрала другую сторону, я бы даже подумала над тем, чтобы подружиться с ней». Клэр скривила губы. Астра поняла, что она с ней не согласна. «Ты не живешь в эрелиме две сотни лет», — выдохнула падшая, наблюдая, как в город спускается группа из пяти архангелов и плотнее закутываясь в плащ. «Время меняет взгляд на многие вещи». Архангелов Астра видела относительно недавно. Последний раз это произошло в Ронде, когда Альянс взорвал церковь Авадона. Тогда они быстро покинули место взрыва, но она все равно увидела пару ангелов с высоты. Архангелов и Серафимов со стороны не различить. У них была одинаковая экипировка, размах мощных крыльев и безучастный взгляд. Если ангелы низшего ранга выделялись упрощенными доспехами и сероватыми перьями, а Херувимы — сотни глаз украшающих тела, то эти два ранга слишком походили друг на друга. На самом деле они и были одинаковыми, просто боги упростили себе задачу, отправив архангелов в Льерс, Ронду и Асхай, а серафимов приблизив к себе и дав полную свободу в передвижении по континенту. Правда, в последнее время они слишком часто ошивались в безымянном королевстве. Единственное, что ее утешало, теперь падшие могли не скрывать своих темных крыльев. Падение стен, снятие печати закона магического равновесия и возвращение богини солнца заинтересовали бездну, поэтому падших ангелов на эр стало намного больше. И никто не мог запретить им посещать любое королевство. Боги давным-давно подписали соглашение с Люцифером о прекращении вражды. эр был таким же домом падшим и демоном, как и ангелом. Просто раньше бездне было плевать, а сейчас на континенте стало слишком весело. Так весело, что Эрелим кишит ангелами, падшими и жителями четырех королевств, а скоро к ним прибавится армия Асталиса. Для полной картины не хватает только демонов и самих богов с дьяволом. «Итак, каков наш план?» — бодро спросила у Астреклэр, когда они пересекли город и вышли на проселочную дорогу, ведущую в небольшую деревню. Прямо за ней располагалась крепость Валькерий и Тамплиеров. Нэш сказал, что сегодня мы не будем вести переговоры о заключении Союза, пока мы не нашли безболезненный способ доказать, что боги захватили пути, а население Релима просто не помнит об этом. Как самый дипломатичный из всех командиров, Коффман предложит Вальхалле помощь от Альянса. Губы Клэр округлились, а Кария глаза расширились. Боги, Астра никогда не видела такого впечатлительного человека. а какой помощью идет речь?» — задала новый вопрос Мортон, пригибаясь, чтобы не зацепить капюшон ветвями раскинувшихся деревьев. «Льерс — единственное королевство, которое не имеет выхода к воде. С одной стороны, оно граничит с Титановым хребтом, вся остальная территория окружена лесом. Ронда омывается океаном, а у Асхая есть и выход к Теневому морю». Клэр пару раз моргнула, не понимая, куда ведут эти размышления. Астра внутренне застонала и стала объяснять еще медленнее. «Ведьмам и ведьмакам всегда требовался выход к бесконечному океану, а валькириям и темплиерам — вересковый лес. Мы поговорили с льерсками, которые примкнули к Альянсу и узнали, что одно из них принадлежит четверть леса. Она относится к какому-то древнему клану ведьм, владевших частью тех земель. После падения стен лес снова вошел в королевство ветров Трамонтана». «То есть они хотят предложить им обмен?» Что-то вроде того. «Но как? Всем остановиться!» послышался спереди настороженный голос Нэша. Астра проследила за его взглядом и заметила в небе несколько дюжин белых точек, сливающихся с облаками. «Архангелы?» Она подошла к командиру и прикрыла рукой лицо, жмурясь от ослепительных лучей солнца. «Слишком их много для такого раннего утра». Лёна отмахнулась от их разговора и двинулась в сторону деревушки. «Вы себя накручиваете, они нам ничего!» «Нужно лететь!» — перебила ее подошедшая Клэр и стушевалась под насмешливым взглядом ангела. «Точнее, вам нужно лететь, а я могу дойти пешком, чтобы нас точно не раскрыли!» наш согласно кивнул и, не спрашивая разрешения, подхватил пискнувшую Клэр на руки. «Летим через пустые улицы и встречаемся перед мостом!» Астра застонала и расправила крылья, разминая затекшие косточки и сухожилия. «Почему все не может быть просто?» Деревушка была маленького размера, поэтому пролетели они ее довольно быстро и смогли обогнуть все патрулируемые переулки. Архангелы скрупулезно выполняли свою задачу, но за годы командования поисковым отрядом Нэш привык находить лазейки и оставаться незамеченным. пустынные улицы они быстро пролетали, а когда натыкались на прохожих, спускались на землю и осматривали деревню с энтузиазмом, словно были на экскурсии. За черепичной крышей небольших деревенских домов показалась крепость, и при виде неё даже Астра раскрыла от удивления рот. «Ради семи богов!» — выдохнула Клэр, когда Нэш опустил её на землю. Костяной череп переместилась сюда с помощью разлома, чтобы не утруждать Астру нести её на руках, и ждала группу перед широким каменным мостом. Крепость на самом деле была кровавой. Каждый сантиметр камня украшали настоящие рондонские клинки. Высокую дозорную башню, бастиона расположенные с пяти сторон крепостной стены, в которые также были вплавлены мечи. Рондонцы словно уготовили смерть каждому, кто подойдет к ним слишком близко. Астре пришлось сглотнуть, когда она увидела алую кровь, стекающую с клинков и падающую в вырытый вокруг крепости ров. «Может, развернемся, пока не поздно?» С фальшивым весельем проворковала Астра, поглядывая на невозмутимого Нэша. Он точно бывал здесь раньше. «Там Тобиас, наверное, приготовил очень жирный и очень вредный ужин. Нам всем нужно подкрепиться, прежде чем разговариваться». Астра слегка откашлялась. «Королева этого чудесного замка». Но ее мольбы проигнорировали, а Клардек вообще бросилась ближе к мосту и, раскинув руки в сторону, провозгласила. «Я остаюсь здесь жить!» «Ты в своем уме!» — прошипела Астра, оттаскивая ее от моста. «Либо они перетрут твои косточки в пыли, развеют ее над эскадоном, либо твоя голова будет висеть у них на пике». Нэш прошел мимо спорящих девушек и бросил через плечо. «Поторапливайтесь, дамы, иначе...» Но договорить ему не дали. Каменный мост вздрогнул, когда массивные железные ворота протяжно заскрипели и начали открываться. Из них вышли около двадцати валькирий и темплиеров в рондонских доспехах. Астра даже не успела их сосчитать. У каждого мужчины на бедре крепился двуручный меч, а женщины держали в руках копья или булавы. Вот сейчас от воодушевления Мортон не осталось ни следа. «Встаньте за мной и молчите!» — тихо приказал им Нэш и натянул на лицо самую добродушную улыбку, поворачиваясь к Ронденсам. «О, дорогие гости, мы так давно хотели с вами встретиться!» Нэш восторженно взмахнул руками, брякнув своими многочисленными кольцами и размашистым шагом двинулся в сторону валькирий и тамплиеров. Астра, Клэр, Леона и Костяной Череп немного отставали от него, продолжая осматриваться по сторонам. Чернокнижница, конечно, ничему не удивилась. Ее костяная маска отлично вписывалась в атмосферу Ронде, будто устрашающая женщина здесь было самое место. Клэр выглядела так, словно в любую секунду могла снова грохнуться в обморок алеона состроила самое высокомерное выражение лица. Валькирии и тамплиеры одновременно остановились, даже не встречаясь взглядом снова прибывшими. Их стеклянные глаза были устремлены поверх голов повстанцев. Воины одновременно расступились и встали в две линии по обе стороны моста, открывая вид на того, кто завершал шествие. Вперед вышла Вальхалла Регенлейф. Астра видела королеву Ронды несколько раз, но даже учитывая тот факт, что женщина была смертной и жила в ир намного меньше, чем она, при виде королевы по ее телу пробежала едва заметная дрожь. Если кто-то хоть однажды увидит вальхалу то будет преследовать его до конца жизни в самых страшных снах. Астра была в этом уверена. Каждый шаг Вальхаллы сопровождался громким стуком каблуков, прорезающим опустившуюся на крепость тишину. Королева была намного выше любой другой женщины, которую могла повстречать Астра за все эти годы. Падшая удивилась тому, какой разношерстный на самом деле Эрелим. -э здесь можно встретить и светящихся фей, и ужасающих валькирий ростом Саарана Йоргенсена. Боги, даже здесь он меня преследуют Вальхала остановилась в нескольких шагах от улыбающегося Нэша. Ей даже пришлось немного склонить обритую голову, чтобы заглянуть ему в глаза. «Это ты, мой гость, а не наоборот», — произнесла она грубым голосом, насмешливо приподняв проколотые брови. Проколов у вальхалы было несколько. Одна сережка с изумрудным камнем поблескивала в носу, несколько кроваво-красных камней украшали уши, но больше всего взгляд притягивало колечко по центру нижней губы. Годы никак не повлияли на вальхалу В свои 45 лет она выглядела намного красивее, чем молодые женщины или ангелы. Но её красота заключалась не в разноцветных украшениях, выделяющихся на тёмной коже. Она читалась в гордой осанке, бесстрастном взгляде и силе, которую чувствовал каждый, кто находился поблизости. Вальхалла была средоточием всего самого отважного, самого мужественного и бесстрашного на Найрелиме. Один её взгляд мог сломать даже бессмертного ангела. Нэш смущенно откашлялся, после чего снова расплылся в довольной улыбке. «Я, как представитель Альянса пылающих от всего сердца, рад встретиться с тобой спустя столько лет. Когда же мы виделись в последний раз? Кажется, это было...» «Кажется, тогда ты хотел заставить меня примкнуть к своей шайке и поставить под удар все мое королевство», — перебила его Вальхалла, скривив губы. «Отличное начало». «Что вам нужно?» Прямо спросила Валькирия, оглядывая каждого гостя своими темными, практически черными глазами. Она сканировала их внешний вид, рассматривала черно-красные доспехи и оружие, медленно переводя взгляд с одного на другого. «Костяной череп, верно?» Чернокнижница сделала шаг к королеве, зашелестев тканью плаща, и в прорези ее костяной маски сверкнули пожелтевшие зубы. «Я такая известная личность?» наслышана оборвала ее Вальхала, но в голосе проскользнула нотка уважения. «А ты кто?» Астре сначала показалось, что королева обращается к ней, но, переведя взгляд на клэр увидела ее побелевшее от испуга лицо. «Я...» — запнулась она, глубоко дыша и проводя ладонями по бедрам — «Меня зовут Клэр Мортон. Я совсем недавно вступила в альянс и до сих пор не знаю, в каком отряде состою, но была очень рада отправиться на эту операцию и познакомиться с вами. Знаете, я впервые в Ронде. Мы с подругой всегда хотели подержать в руках настоящее копье валькирий, да и просто оказаться в вашем королевстве, но ну, как-то не было возможности. У нас в городском музее однажды выставили рондонское копье, но оно оказалось подделкой, и... Клэр обвела взглядом притихшую группу и замялась. «Что-то я разболталась, просто очень переживаю, сами понимаете, я никогда до этого...» Астра пыталась не захохотать во все горло, но слава семи богам сдержалась и прикрыла рот ладонью. Нэш бы оторвал ей крылья, если бы она засмеялась на такой важной встрече. Впрочем, Коффман сам пытался сдержать рвущуюся наружу улыбку. «Я тебя поняла, Клэр Мортон». На Вальхалу никак не подействовало ее бормотание. Она перевела взгляд на Астру и Леону. «Тебя я знаю, атерас а вот тебя вижу впервые». Леона распушила крылья и вскинула подбородок, но королева прервала ее попытки взмахом руки. Видимо, еще одной тирады она не выдержит. «Повторяю вопрос, Коффман. Что вам нужно? Я не собираюсь заключать соглашение с Альянсом». Астра скосила взгляд на валькирии и тамплиеров, наблюдая за их реакцией. За реакцией, которой не последовало Они не двигались, словно даже не дышали. Лишь смотрели в одну точку перед собой ждали, когда королева отдаст приказ возвращаться в крепость. Астра даже позавидовала их выдержке. «У нас есть предложение», — начал Нэш, сменив дружелюбный тон на более серьезный. Он понял, что добродушием Вальхаллу не взять. Мы хотим предложить вам обмен территориями. Ведьмы Льерса готовы продать ронди часть Верескового леса, если вы дадите им открытый доступ к Бесконечному океану. Почему ты говоришь за ведьм? Это единственное, что ее смутило. А сейчас Астра завидовала хладнокровию Нэша, на лице которого не дрогнул ни один мускул. «Ведьмам опасно передвигаться по континенту, потому что Небесная Армия вовсю охотится за жителями, перешедшими на сторону Альянса. Мы же скрывались от них многие годы», — принялся объяснять он. «Этот обмен даст вам все ресурсы, которых не хватает Ронди. Альерс получит открытый доступ к океану, к которому они, кстати говоря, не приближались сотни лет. Им нужны силы на воде, поэтому от такого соглашения они в восторге». Пылающие содержали дыхание, ожидая ответа вальхалы Женщина приподняла один уголок губ и со вздохом посмотрела на проплывающие мимо них облака. На удивление, в Ронде сегодня была солнечная погода. Если бы Астра верила во всякие знаки, она бы точно посчитала это. — Ты немного просчитался, командир, — заговорила наконец королева. — Забудем про знаки судьбы. Рондонцы никогда не позволят льерстцам спокойно передвигаться по королевству. «Если ведьмы и ведьмаки не могут пересечь Титановый хребет, чтобы добраться до океана через плато, они будут двигаться по ронде. После падения стен мы не готовы принимать в своем королевстве гостей, которые могут пойти на нас войной. Мы до сих пор пытаемся оправиться после событий двухсотлетней давности». «Про это я и хотела сказать», — пробормотала Клэр, на что Вальхаллов скинула одну бровь и повернула к ней голову. что ты сказала «Нет-нет, я это... Ну, я сама с собой!» — пролепетала Мортон, отодвигаясь за спину Астри. «Боже, закрой мне рот!» Падшая не удержалась и громко фыркнула. «Мы отказываемся от вашего предложения, командир Коффман!» — вынесла решение Вальхала и развернулась к крепости. Рондонцы повторили ее движение, ожидая, когда королева дойдет до ворот. «До новых встреч!» «Дорогая королева Регенлейф, мы можем обсудить с вами детали и сделать так, чтобы предложение стало более выгодным». Оживился Нэш, следуя за королевой, но его сразу же остановили два тамплиера. «Я все», — сказала командир. Астра тяжело вздохнула. Она так и думала, что этот план не увенчается успехом. К соглашению с Рондой нужно идти медленными шагами. Она с этим полностью согласна, но... «Стойте!» — воскликнула Клэр и рванула в сторону уходящей королевы. — Послушайте, пожалуйста, у меня есть предложение. Можно вырыть искусственное водохранилище и провести канал между двумя королевствами. Два тамплиера мгновенно схватили Мортон. наш обнажил ангельский клинок и угрожающе зарычал, когда Клэр вскрикнула от того, как сильно мужчины заломили ей за спину руки. — Уберите от нее свои чертовы лапы! — Отпустите девушку! Королева резко остановилась. Рондонцы, как по команде, ослабили хватку и отошли от Мортон на пару шагов, даже не моргнув глазом. Клэр выдохнула и сжала руки в кулаки, а когда расправила плечи перед Астрой стояла совершенно другая девушка, уверенная, хладнокровная, с четко поставленным голосом. Астра впервые видела ее такой. Королева развернулась к Клэр и приказала. «Говори!» «В безмянном королевстве три крупных города соединяются водохранилищем», — начала Мортон, не замечая озадаченных взглядов пылающих. Кажется, даже Леона удивилась ее храбрости. «Да, мы называем его водохранилищем, но на самом деле это искусственный канал. Он довольно узкий, из-за чего в нем никогда не пересекаются несколько кораблей. Это сделано для того, чтобы было удобнее отслеживать транспортировку товаров. Когда корабль одного города перенаправляет товары в другой, остальные просто ждут своей очереди». Вальхалла медленно кивнула, призывая продолжать. Если вы не хотите, чтобы по вашему королевству передвигались ведьмы и ведьмаки, вы могли бы вырубить восточную часть Верескового леса, от которой ближе всего до Ронды, и построить там плотину. Я на самом деле категорически против вырубки лесов, но понимаю, что без этого не прожить. Так вот, построив плотину на пересечении королевств, можно провести узкий канал по границе Ронды. Он будет огибать Титановый хребет и выходить в Бесконечный океан. В нашем королевстве есть пункты корабельных досмотров, «Вы понимаете, о чем я говорю?» Вальхала снова кивнула, и Астра заметила в ее взгляде проблеск интереса. «Таким образом, Льерс всегда будет иметь выход к воде, но ведьмы и ведьмаки не смогут напасть на Ронду, потому что на пунктах будут проводиться проверки, а с вашими кораблями, если вы захотите пользоваться каналом, они не пересекутся. Ронда, в свою очередь, получит часть вырубленного леса». Клэрни надолго замолчала, потирая шею и смотря куда-то вдаль. На самом деле эта сделка выгоднее ильерсу потому что они получат весь океан, а вы — только часть леса, поэтому я бы на вашем месте подумала над тем, что еще можно у них выторговать». На мост опустилась тишина. Были слышны лишь приглушенные возгласы деревенских детей и звуки кузницы. «Ну, как-то так», — пробормотала Клэр и попятилась, но Вальхалла мгновенно остановила ее. «Что бы ты на моем месте попросила у Льерса?» Клэр даже не задумывалась над ответом. Слова лились из нее рекой, словно она давно хотела с кем-то об этом поговорить. Все мое детство родители только и говорили о политике. Отец был членом Сената Меридиана, а матери приходилось принимать это, как и мне. Отец всегда говорил, что будь у него возможность заключить соглашение с Льерсом, он бы попытался договориться о применении их магических способностей. Наше королевство и так быстро прогрессирует, но с капелькой магии дела решались бы легче. Быстрее и прочнее строились бы здания, связь между городами стала бы намного лучше. «Мы не нуждаемся в такой помощи». «Конечно, я это понимаю», — согласилась с королевой Клэр, вскинув руки и подойдя чуть ближе. «Но сейчас, когда стены пали, королевства будут заключать союзы и брать у соседей все самое лучшее. А вы могли бы с помощью ведьм и ведьмаков быстрее достичь того же прогресса, что и мы». Астре показалось, что Клэр произнесла эту речь на одном дыхании и только сейчас смогла глотнуть немного воздуха. Она будто сама не осознала, как просто смогла перевесить чашу весов в их сторону. Три пары расширенных от восхищения глаз не отводили от нее взгляда. Даже чернокнижница слушала Клэр, внимая каждому слову. Про Леону говорить не стоило. А вот Нэш смотрел на Мортен так, будто хотел расцеловать ее. Или что похуже. Вальхалла наклонила голову в бок и оглядела мгновенно покрасневшую Клэр. «Как, говоришь, тебя зовут?» «Клэр Мортон», — ответила та спокойнее, чем в первый раз. «Ты пошла в отца, Клэр Мортон», — королева на мгновение задумалась, после чего произнесла. «Я сама задумывалась над этим с падения стен, но не знала, на какие рычаги давить». Нэш так и стоял с открытым ртом. «Я приглашу короля Альерса и вашу ведьму, которой принадлежит часть леса, и проведу с ними переговоры. Но шанс того, что мы достигнем соглашения, слишком мал». Они сдержали ликующий клич, слишком быстро кивая и улыбаясь. «В любом случае, я хочу, чтобы ты, Клэр Мортон, присутствовала на переговорах вместе с Коффманом». «Конечно, я только рада!» Астра могла поклясться, что Клэр была готова подбежать к королеве и обнять ее. «Всю информацию о встрече пришлю позже», — произнесла напоследок Вальхалла и удалилась в крепость. Валькирии и тамплиеры незамедлительно последовали за королевой, разнося по мосту топот десятков ног. Пару секунд после того, как массивные ворота закрылись, они продолжали стоять и смотреть на каменные стены, обвешанные кровавыми клинками. Затем наш громко закричал, подхватил на руки обмякшую Клэр и закружил ее. Астра и костяной череп тихо посмеивались, алеона завистливо поглядывала на них со стороны. В эту секунду Астра поняла, что Мортон не так проста, какой казалось на первый взгляд. «Клэри, ты только что дала шанс на союз Альянса с Рондой!» — воскликнул Нэш, заливисто смеясь и опуская девушку на землю. Переглянувшись, острый костяной череп, понимающий друг другу, кивнули, после чего засобирались в обратный путь. Возможно, Вальхалла Регенлейф все же пересмотрит свое отношение к Альянсу.